Глава тринадцатая. Честь Титикер принадлежала к тому же типу ширококосных женщин, о котором говорила Мелисса Хэммонд. Высокая, плотная, но не толстая. Она производила впечатление женщины, способной справиться с любой задачей, требующей физических усилий. Из тех, что предназначены для мужчин, только у нее получалось бы лучше. Светловолосая и загорелая, Она сказала, что провела с мужем две недели в Антигуа и только что вернулась. А миссис Керх предложила Кареле чашку кофе и села вместе с ним за маленький стол на кухне у окна, выходящего на Гровер Парк. За окном все еще шел снег. Два дня назад я еще полеживала под пальмой, подтягивая ледяной коктейль из рома с лимонным соком и сахаром, сказала она. Посмотри-ка сюда, приятель. Карло посмотрел. Счастливым это его не сделало. Снегоуборочные машины не начнут работать, пока не прекратится снег, что, судя по всему, маловероятно в ближайшие два дня. Амесси Скар начал он. Причина, по которой я здесь, частвите, пожалуйста, сказала она, если ваше имя означает целомудрие. Вы или не стесняетесь его, или забываете о нем, или меняете на другого. Мои сестры и я мы не стесняемся наших имен. Я думаю из уважения к нашему отцу, который дал их нам. Должна вам сказать, что в нашей семье четыре дочери, и по старшинству нас зовут: верите, поете и счастите. Это я. А теперь угадайте, как зовут четвертую? Снизи, сказал Карело. Нет уж скажите. Насморк. Нет, жена Розики. Как по вашему, чтобы назвать дочьик истинно благочестивой, великодушной, для этого нужно было иметь определенную храбрость. Карело улыбнулся. Конечно, миссис Карр, сказал он. Но я хочу выяснить. Частите, пожалуйста. Хорошо. Я сейчас пытаюсь точно определить, когда Питер Холдинг звонил домой в новогоднюю ночь и разговаривал с девушкой, которую потом убили. О боже мой, сказала Частити и округлила глаза. В такую ночь никогда не запомнишь, кто приходит, кто уходит, не так ли? Это точно. А какое он время он вам назвал? Лучше уж вы мне скажите об этом. У телефона была толкучка. задумалась частите, помнится, пыталась после полуночи поздравить с новым годом сестру в Чикаго, но все линии были заняты, вряд ли кто-то куда-то мог дозвониться, по крайней мере мне так кажется. Как по вашему, когда мистер Холдинг звонил домой? Сейчас попробую припомнить. Карел ожидал. Частите на напряженном вспоминании. Он был в спальне для гостей. сказала она, кивнув. Да, правильно. Мистер Холдинг. Да, он звонил по параллельному аппарату. И когда это было? Сейчас я пытаюсь расставить все по порядку. Я слышала, как он сказал ей, что пытался дозвониться, но линия была занята. Сказал кому? Няня, когда наконец попал? Он сказал, что была занята линия или номер. Я точно помню, он сказал линии. В это время ей звонил ее отец. Не знаю, о чем вы говорите, поэтому не буду комментировать. Я просто размышляю вслух, сказал Карелла. А почему вы услышали их разговор? Я была в соседней комнате, заходила посмотреть на свою дочь. Дверь между комнатами была открыта, вот я и... Карелла улыбнулся. А я только что дозвонилась до сестры, и она попросила меня не беспокоить ее, сказала, что положено звонить в полночь, а не через полчаса. Сразу после этого я пошла посмотреть над Дженнифер, так что должно быть, все это происходило сразу после половины первого. Тогда вы и подслушали разговор Питера Холдинга, да? И как много из разговора вы услышали? По-моему, весь разговор с самого начала он сказал Энни. Тогда точно это был звонок няни. О, да, конечно, без вопросов. Энни, это я, сказал он и продолжал дальше. Энни, это я. Да. Не Энни, это мистер Холдинг. Нет, Энни, это я. Я думаю, она узнала его по голосу. Да, хорошо. И что дальше? Дальше он сказал, что пытался дозвониться, но линия была занята. Ага. А потом он спросил, как там девочка, маленькая Сьюзен. Да. Боже мой! Каждый раз, когда я думаю о том, что случилось, сказала Частити, опустив голову. Да, сказал Карелло. Что было дальше? Он сказал ей, что они будут немного попозже. Попозже, повторил Карелло. Да. Однако они ушли только между двумя и половиной третьего. Я не смотрела на часы, но примерно в это время. Получается, что через полтора часа, как минимум. Вы опять думаете вслух? Да, если он звонил домой около половины первого, то выходит, что через полтора часа они ушли с вечеринки. Выходит так, согласилась Счаститьи. Но он сказал Энни, что будет дома немного позже. Ну, я не слышала, чтобы он говорил именно это. Тогда что же он сказал? Просто немного попозже. Только эти слова. Да, попозже. Да, она должна быть спросила его, когда они вернутся. Я думаю, именно так оно и было. Хотите еще кофе? Да, пожалуйста. Она встала, подошла к кофеварке, вытащила колбу, поднесла к столу и долила чашку Кареллы. За окном продолжал падать снег. «Спасибо», — сказал Карелла. «Как вы думаете, почему он сказал, что они придут немного попозже, а на самом деле они ушли только через полтора часа?» «Знаете, он немножко выпил. Это я понимаю». Я думаю, по правде говоря, ему стало плохо. Гейл бесилась из-за этого как сто чертей, сказала ему, что не может веселиться в компании с пьяной свиньей. Это ее подлинные слова. А когда это было? Вообще-то, я думаю, он был уже теплый, когда звонил домой. Почему вы так думаете? Вы знаете, как звучит речь пьяного. Вот так он и говорил. Значит, когда он звонил домой в половине первого, он уже был пьян. Когда говорил с Энни. Да, очень пьян. Чем закончился разговор? До свидания. Пока. До встречи. Вроде этого. А когда произошла ссора с женой? Вскоре он пролил на кого-то вино, и Гейл заявила ему, что больше никуда не пойдет с Энни. «Ну, я уже сказала вам, как она его назвала. Никогда не пойдет в компанию с долбанной пьяной свиньей». Именно так она и сказала. «То есть она сильно разозлилась на него, а? Чертовски!» «Но они все же остались на вечеринке до того, как около двух...» «Она осталась!» «Что вы хотите сказать?» — помолчав, спросил Карелла. «Гейл осталась». Я думал, что они ушли вместе. Да, это было позже, после того, как он вернулся с прогулки. С какой прогулки? Он выходил подышать воздухом. Когда? После того, как Гейл обложила его. И вы говорите, что он уходил куда-то с вечеринки? Да, сказал, что ему нужно проветриться. То есть прогуляться? Да, по-моему, так. Надел пальто. Он вышел не просто постоять в коридоре, если вы это имеете в виду. Когда это было? Это было где-то около часа ночи. А миссис Кэр, частите, пожалуйста, частите. Когда Питер Холдинг вернулся со своей прогулки? В два часа. Я запомнила это, потому что стояла на лестничной площадке. Прощалась с кем-то из гостей, когда дверь лифта открылась и из него вышел Питер. А откуда вы знаете, что это было в два часа? Я спросила друзей, почему они уходят так рано, а муж сказал, уже два часа. И тут открылась дверь лифта и оттуда вышел Питер. Он выглядел так, будто пришел с улицы. О да, его щеки были красными, а волосы взъерошены. Точно он пришел с улицы. Он был трезв. Он был трезв, сказал очиститель. Франциско Паласио очень удивился, увидев Берта Клинга. Это что, опять из-за проктора? Нет, ответил Клинг. Потому что тут уже приходили два толстяка и расспрашивали о прокторе, сказал Паласио. Один из них был ширный стукач по имени Толстяк Доннер. Ты его знаешь? Я его знаю. Он обожает туфли Мэри Джейн и ее белые хлопчатобумажные трусики. Другой был толстый коп из восемьдесят третьего участка по имени Викс. Ты его тоже знаешь? Я его тоже знаю, сказал Клинк. Он у себя в участке работает по проституткам. Я назвал Виксу имя приятеля Проктора, который играет на саксофоне, но не знаю, где он сам. Я сказал это Виксу, и тебе говорю то же самое. Как ему удалось настропалить всех против себя, этому дешевому воришке? Мы уже нашли его, — сказал Клинк. Слава Богу, потому что я все равно не знаю, где он. Я ищу парня по имени Геррера. Слушай, а поконкретней у тебя ничего нет? Ты знаешь, сколько в этом городе парней с таким именем? И всех их завод Хосе Доминго. Большинство из них, сказал Паласио, этот работал на банду желтого листа несколько лет назад. Чем он занимался? Наркотиками. Он и сейчас этим занимается. А кто не занимается? спросил Паласио, пожимая плечами. Это следующее, что я хочу узнать. Ну, ну. На той неделе придет большой груз. сказал Клинк, а мне нужно знать подробности. Он датский странный парень, сказал Паласио, качая головой. Ты называешь мне имя вроде Смита или Джонса, только испанское, и говоришь, что на следующей неделе придет большой груз, хотя большие грузы в этом городе приходят каждую неделю, и при этом ты ждешь, что я тебе помогу? Сто килограммов кокаина, сказал Клинк. Неплохо. Прибудут двадцать третьего числа. Окей. Пароходом. Окей. Под скандинавским флагом. Ну-ну. Из Колумбии. Понял. Кокаин пойдет по десять тысяч за килограмм со скидкой. Предназначен для ямайского поса, которого не для Рима остается много других. Я знаю. Но там из рук в руки перейдет миллион зеленых, ковбой. Может быть, кто-то об этом будет шептаться. «Миллион долларов в наши дни не так уж и много», — пожал плечами Паласио. По «Я слышал истории о двадцати-тридцати миллионных сделках». «Рассказал бы мне парочку таких историй», — улыбнулся Клинк. «Моя точка зрения такова, что миллион в наши дни — это то, что... из-за чего штаны ни у кого не промокнут. Не так легко будет выйти на этих людей». «А вот почему я и пришел к тебе, ковбой», — сказал Клинк. «Да брось ты», — хмыкнул Паласио. «Потому что я знаю, ты любишь раскалывать твердые орешки». «Брось, брось», — сказал Паласио, но при этом довольно ухмыльнулся.